«Весьма охотно», — ответил мистер Пиквик. «Миссис Лио Хантер часто устраивает такие завтраки, сэр», — продолжал новый знакомый. «Пиры ума, сэр! Души и веселье!» — как выразился весьма прочувственно и оригинально поэт, поднесший миссис Лио Хантер сонет по поводу ее завтраков. «Он тоже прославился». «Своими трудами и талантами!» — полюбопытствовал мистер Пиквик. «Конечно, сэр!» — ответил солидный человек. «Все знакомые миссис Лио Хантер — знаменитости. Других знакомых у нее нет. В этом проявляется ее честолюбие». «Благородная...» «Чистолюбие», — заметил мистер Пиквик. «Когда я сообщу миссис Лью Хантер, что эти слова сорвались с ваших уст, сэр, она будет гордиться», — заявил солидный человек. «Кажется, сэр, вас сопровождает джентльмен, создавший несколько прекрасных стихотворений». «Мой друг мистер Снотгресс питает большое пристрастие к поэзии», — ответил мистер Пиквик.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 — Это удивительно, сэр, — заявил мистер Леохантер. Она произвела сенсацию. Она была подписана буквой «Л» и восемью звездочками и в первый раз напечатана в журнале для дам. Начинается она так. — О, лягушка, припадая на живот и замирая, возлежишь ты и издыхая на бревне. О, горе мне! — Превосходно!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 «О, горе мне!» «Тонко, выражено, сказал мистер Пиквик. «Безукоризненно, сэр!» — сказал мистер Леохантер. «Но вы бы послушали, как читает эту оду миссис Леохантер. Она умеет показать ее с лучшей стороны. Завтра утром, сэр, она будет декламировать ее в костюме». Э, «В костюме?» «В костюме Минервы!» «Ах, да, э, я забыл сказать, завтрак будет э, костюмированный!» «Ах, боже мой!» — сказал мистер Пиквик, бросив взгляд на собственную фигуру. «Право же, я Я никак не могу!» «Почему, сэр, почему?» — воскликнул мистер Лео Хантер. «У Соломона Лукса, еврея с Хай-стрит, множество маскарадных костюмов. Подумайте, сэр, представляется вам на выбор э, Платон».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 «А я оденусь разбойником», — вмешался мистер Тапман. «Что?» — сказал мистер Пиквик и даже привскочил. «Разбойником», — кротко повторил мистер Тапман. «Неужели вы хотите сказать...» — начал мистер Пиквик, внушительно и строго взирая на своего друга. «Неужели вы хотите сказать, мистер Тапман, что намерены нарядиться в зеленую бархатную куртку с двухдюймовыми фалдочками?» «Да». «Я намерен, сэр», — с жаром ответил мистер Тапман, — «и почему бы мне не нарядиться?» «Ну, потому что, сэр», — сказал мистер Пиквик, заметно разгорячившись, — «потому что вы слишком стар, сэр». «Слишком стар?» — воскликнул мистер Тапман. «А если нужно еще основание?» — продолжал мистер Пиквик, — «потому что вы слишком толстый, сэр».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 Тапман шагнул вперед и в упор посмотрел на мистера Пиквика. Мистер Пиквик отвечал таким же взглядом, сосредоточенным в фокус благодаря очкам, и смело бросил вызов. Мистер Снотгресс и мистер Уинколь безмолвствовали потрясенные столкновением двух таких мужей.